Глава 18 Рука убрала матюкальник подальше от уха. Дивеев рычал что-то почти минуту. За это время Юля успела привести в порядок содержимое сумочки. Почему не проделывала такого раньше? Очень удобно. Злобный Руслан выпустил пар. Время зря не потрачено, и нервы на месте. — Чего молчишь? — До него дошло, что кричит в пустоту. — Проорался? «А теперь объясни спокойно, что в последние десять минут тебя не устроило в собственной жизни?» «Многое!» Он рявкнул, словно до сих пор имеет права на бывшую жену. «Или бывших жен не бывает?» Ядовитая улыбка скривила пухлые губы. Юля подвела глаза в небо, представив, сколько визга ожидает завтра. «Во всяком случае, ее не должно касаться. Стоило об этом напомнить». Тогда тебе к психиатру. У меня все хорошо. Отстанет твоя жена и вообще заживу счастливо. Ты не видел вскинутое от нее сообщение? Больная фантазия идиотки. Я разберусь, не устраивай балаган. Полянский сказал, что вы женитесь. Разберется. Кто делал это на протяжении долгих лет? Придется усмирять сумасшедшую с помощью Олега. Изящная бровь взлетела вверх. Жаль, Дивеев не видит усмешки в зеленых глазах. Он разговаривал с совершенно другой Юлей, но до сих пор этого не понял. Она пожала плечами. «Когда успел? Где дочь?» Не верилось, что Арина спокойно слушает выступление отца. «Не уходи от ответа. Арина в доме Лачи. Мне пришлось срочно вернуться на завод. Даже в такой момент у него находятся дела». Проблемы дочери отложены в сторону. Приоритеты расставлены. Все как раньше. Словно не пролетело три года. Говорят, плохое со временем забывается. Помнишь только хорошее. Но если плохим тебе второй день усердно тычут в нос. Что забудешь в таком случае? Хотел ответа? Получит. По телефону проще говорить о накипевшем. Не увидит, насколько больно дались воспоминания. «Какие у тебя могут быть претензии? Ты женился, я устраиваю свою жизнь. Все, как и должно быть». Она с каждым словом говорила тише. «Заметь, я ни разу не спросила, на какой день после нашего с Аришей бегства ты залез на мою сестру?» «В тот, когда она показывала фотографии, где я якобы флиртую с ее мужем?» Хохоток на грани истерики сорвался с губ. Как удобно. И совесть на плечи не давит. Обменялись с Игорем женами, и можно жить дальше? Кому понравится слушать неприятную правду? девеев никогда не любил семейные разборки. Не уводи разговор в сторону, речь не обо мне. Нет, именно о тебе. Давно не милый. Юля перешла на шипение. Решил и в этот раз переложить с больной головы на здоровую. Не получится. Я в вашем обмене не принимала участия. Плохо расслышала, о чем я говорил у тебя дома. Я развожусь со Светой. Мы снова вступим в брак и станем семьей. Ариша должна жить с папой и мамой. Смеяться или плакать? Игра в глухой телефон надоела. Дивеев совершенно ничего не слышал. Пришлось уточнить. Как раньше? Именно. Жаль, ты не подумал об этом, когда разводился со мной. Интересно, как быстро у тебя получилось? Купил развод? Он отказывался слышать или придерживался безотказной в прежней жизни стратегии? Позвони сейчас же Олегу и скажи, что не собираешься за него выходить. Не в этот раз, дорогой. Юля усмехалась, произнося. С чего это? Руслан взорвался. С того, что ты мать моего ребенка. Я люблю тебя и не собираюсь никому отдавать. Пришлось говорить громко, чтобы быть услышанной. «Замечательно. Если бы не одно маленькое «но».» Она сделала паузу. «Можешь загибать пальцы, чтобы не забыть. Ты, предатель, женился на моей младшей сестре. Но самое ужасное, что променял нас на безнравственную убийцу и не пытался искать». Он промямлил. «Я не знал. Я искал». Чтобы не сорваться на крик, пришлось прикусить губы до крови. Физическая боль притупила душевную. Никаких сопливых ноток в словах. Не верю. Хотел бы найти, нашел. Знаешь, что мне пришлось пережить? Первый год я умирала от тоски, выла по ночам в подушку. Каждый день мечтала увидеть тебя под окнами. Не верила, что так легко от нас отказался. Весь второй надеялась, что придет человек. Скажет, что ты попал в аварию и потерял память. Не бросил нас с Аришей. А просто о нас не помнишь. Она нервно хохотнула. Как в сказке, только наоборот. Я примчусь в клинику, поцелую тебя, и мой прекрасный принц очнется. К сожалению, жизнь не сказка. Прозрение наступило на третий год. Наконец приняла душой, что тебе на нас срать. Понемногу привыкла жить вдвоем с дочерью. Надеяться только на себя. В этот год ты потерял меня по-настоящему. Но сейчас я здесь и хочу тебя вернуть. Ни слова сожаления и извинений. Когда-то он не был настолько черством. Каждое его слово убеждало в правильности принятого решения. Почему все вокруг должны выполнять твои хотелки? Я свободная женщина и вольна делать, что захочу. Завтра наша с Олегом помолвка. Я заберу Арину. Запоздалая угроза. Не после трех лет развода. Это мы уже проходили. Если попытаешься сделать так, потеряешь последнее уважение не только в моих глазах. Я не стану сидеть, сложа лапки. Подключу СМИ. Наша тема для прессы бомба. Предатель муж делает все, чтобы прогнать жену с маленькой дочерью и сразу женится на ее сестре. Старая, как мир, тема измены. Общественность примет мою сторону. Когда ты стала такой? Неужели заметил, что изменилось? Юля с трудом удержалась, чтобы не запустить смартфон в фонарный столб. Я полчаса тебе объясняла. Жаль, что по привычке ты слушал только себя». Но, прошу, сделай усилие, не воюй со мной, шантажируя дочерью. Не нужно ломать психику и без того натерпевшейся девочке. Ты отказался от Аришки, посчитав, что она от Игоря. Но я разрешу вам общаться, и ничего ей об этом не расскажу. Какое благородство! Ехидство Дивеева не трогало. Он потихоньку вычеркивался из сердца, как это было со Светой. — Именно. Услышав твою готовность компенсировать часть затрат, надеялась, что сдержишь слово. Но мой номер счета у твоего бухгалтера уже час, а средства не поступили. Напомни ей, что у меня онлайн-банк. Дивеев понял, что разговор окончен. — Не бросай трубку. Грозные нотки сплелись с отчаянием. Менять свои планы она не собиралась. Захотелось ударить правдой по самолюбию надменного миллиардера. Хоть на секунду поделиться болью, что рвала душу. И Юля с усмешкой проговорила тому, кто за обедом тратил ее месячную зарплату. — Ты забыл, что мне нужно работать? Полы в офисе сами собой не вымоются. Встретимся завтра вечером.